Из группы поваров у стойки он выхватил маленького человечка в комбинезоне. Это была девушка, как догадался Коди, рыжеволосая, с остреньким личиком. Она весело шла за Эзрой, почти не сгибая колен, вытирая ладони о собственные брюки. — Знакомьтесь, — сказал Эзра, — это Рут. «Рут — Рут? — переспросил Коди. — В сентябре мы поженимся. — Вот как? — сказал Коди. Наконец Женни вымолвила. — Поздравляю. И чмокнула рут в веснущитую впалую палую щеку. А Коди пробормотал. — Да, конечно. И пожал ей руку, ощутив на ее ладони твердой, как камешки мозоли. — Здрасте, — сказала она ему. Он вдруг вспомнил слово «курочка-бантамка», хотя в жизни не видел бантамок. Скорее ее можно было назвать боевым петушком. Ее торчащие ежиком морковно-рыжие волосы были подстрижены так коротко, что едва прикрывали череп. Голубые глаза были круглые, как пуговицы, а кожа до того тонкая и туго натянутая, как и с волосами здесь, видно, тоже поскупились, что просвечивал белый хрящик на переносице. «Ясно», — сказал он, — «хрут». «Я тебя удивил?» — спросил Эзра. — Да, весьма. Я хотел сделать все честь по чести. Объявить об этом, когда будут наполнены рюмки, а потом пригласить ее, чтобы она разделила с нами семейный обед. — Понимаешь, малышка, — обратился он к Рут, — мама, видно, очень устала. Не получилось так, как я задумал. — Ничего страшного, — утешила его Рут. — Конечно, — кивнул Коди, — можно собраться всем вместе и попозже. Дженни стала расспрашивать их о предстоящей свадьбе, А Коди откланялся, сказав, что, пожалуй, пойдет посмотреть, как там мать. Шагая в темноте к дому, он ощутил странное чувство утраты, будто кто-то умер или оставил его навсегда. Рут — черноволосая красавица его мечты. «Я знала, что за обед предстоит сегодня вечером», — сказала Перл Коди. «Не такая уж я дура. Я все знала. Эзра взял и сделал ей предложение, собирается жениться на этой сельской поварихе. Я предчувствовала, но окончательно все подтвердилось, когда я пришла в ресторан и увидела на столе пять тарелок и пять рюмок. Конечно, я поступила нехорошо. Очень нехорошо. Я знаю это, и без тебя, Коди. Но когда я увидела эти пять тарелок, что-то оборвалось у меня внутри. И я подумала, ну ладно, пусть так, только не сегодня вечером, только не сегодня. Господи, лишь бы не сразу после того, как мы купили второе подвенечное платье моей единственной дочери. А потом, как ты знаешь, я устроила скандал, и обед пришлось отменить, будто я все так задумала заранее, хотя на самом деле это совсем не так. Ты ведь веришь мне, правда? Я же не слепая, знаю, когда веду себя плохо. Иногда я как бы стою рядом с собой и вижу все со стороны. словно это происходит не со мной. Перестань, говорю я себе. Но получается, будто я сама не своя. Что-то толкает меня, не дает остановиться. Да-да, думаю, сейчас остановлюсь, только вот доскажу одну вещь. Неужели ты не веришь мне, Коди? Разве мне не хочется, чтобы вы трое были счастливы? Еще как хочется. Что за вопрос? У меня и в мыслях не было отговаривать Эзру, раз уж он решил жениться на этой девчонке, хотя понять не могу, что только он в ней нашел. Ни кожи, ни рожа, да к тому же чистый сорванец. Кажется, она из какой-то глухомании, из округа Гаррет или откуда-то в этом роде. Почти всегда ходит босиком, ты бы посмотрел на ее пятки. Но ты же знаешь, я не из тех матерей, которые цепляются за своих сыновей. Я всей душой хочу, чтобы Эзра женился, видит Бог. Хочу, чтобы кто-то о нем заботился, о нем в особенности. Я знаю, ты не пропадешь, а вот Эзра, он. как бы это сказать? Такой беззащитный. Что говорить, я люблю вас всех, но Эзра такой добрый. Правда? Во всяком случае сейчас, когда у него появилась эта самая Рут, он так изменился. Ты как-нибудь посмотри на него, когда она входит в комнату, ей будто море по колено. Не знаю, как это еще назвать. Он просто обожает ее. Они начинают возиться, как два щенка. В самом деле, мне кажется, они похожи на двух щенят жмутся друг к другу, хихикают, скачут по кухне и слушают эту сельскую музыку, от которой рут без ума. Только обещай, Коди, что никому не расскажешь об этом. Обещаешь? Так вот, знаешь, я иногда стою, смотрю на них и вижу. Им, кажется, они совсем особенные, первые и единственные люди на Земле, переживающие такое чувство. Они уверены, что будут счастливы до самой смерти, что все другие браки, обычные, приевшиеся, опостылившие а у них все будет иначе, лучше. это меня злит. Ничего не могу поделать с собой, Коди. Знаю, это эгоизм, но это сильнее меня. Иногда мне хочется спросить у них, думаете, вы сделаны из другого теста? Думаете, я всю жизнь была такой несносной старухой? Знаешь, Коди, ведь было время, когда и я для кого-то была особенной. Стоило мне протянуть руку и коснуться пальцем его локтя, когда он разговаривал, и он тут же смущенно замолкал. И у меня были свои надежды, своя незабываемая свадьба, три удивительные беременности, когда каждое утро я просыпалась с мыслью, что через девять месяцев, восемь, семь, произойдет чудо. Мне казалось, я полна света и планов на будущее. А потом, пока вы, дети, были маленькие, я была для вас центром вселенной, всем на свете. Целый день только и слышалось «Мама, мама, где мама? Куда она ушла?» И первое, что вы говорили, когда переступали порог, возвращаясь из школы, «Мама, ты дома?» Это несправедливо, Коди. Так несправедливо. Теперь, когда я состарилась, никто не обращает на меня внимания. Мне это кажется несправедливым, Коди. Только не говори им об этом. Всю следующую неделю, расписывая по минутам движения, с помощью которых электродрели монтировались в корпуса, Коди наблюдал за тем, как черноволосая Рут исчезала с перекрытия из коридоров и в конце концов исчезла совсем. А он начисто забыл, почему она так волновала его. Ее место заняла новая Рут. Худая, похожая на мальчишку в мешковатом комбинезоне, Она хихикой носилась вдоль конвейера, а за ней по пятам чался Эзра с растрепанными волосами. Оказывается, у него не было никакого иммунитета против женщин. Он просто ждал, по-своему доверчивую прямо, появления избранницы. Но вот Эзра догнал Рут в кабинете начальника, и они стали возиться как... да, как два щенка. Хохолок подпрыгивал на макушке у Рут, губы у нее были обветренные, в трещинах, Ногти обкусны до основания, а на костяшках пальцев царапины и ожоги, следы сельской стрипни. Коди позвонил матери и сказал, что приедет на уикенд, и спросил, будет ли Рут. Так или иначе, сказал он, ему пора поближе познакомиться с будущей невесткой. Коди приехал в субботу утром с букетом медно-красных роз. Рут и Эзра играли на полу гостиной в карты. Увидев Рут после недели грез о ней, Коди был ошеломлен. Она показалась ему более четкой, незамысловатой, яснее очерченной, чем все, кого он когда-либо знал. На ней были джинсы и ковбойка в безобразную коричневую клетку. Рут была так увлечена игрой, что едва взглянула на вошедшего Коди. — Рут, — сказал он, протягивая цветы, — это тебе. Она взглянула на букет и сняла с колоды верхнюю карту. — Что это? — спросила она. — Розы. — Розы? В такое время? — Это из оранжереи. Я специально заказал медно-красные к твоим волосам. Мои волосы оставь в покое. — Он хотел сделать тебе комплимент, малышка, — сказал Эзра. А — -а -а. Конечно, — сказал Коди. — Этим я говорю тебе добро пожаловать. Добро пожаловать в нашу семью, Рут. — Вот оно что. Ну, спасибо. «Молодец, Коди!» — похвалил Эзра. «Я выиграла!» — сказала Рут. Вечером, когда пришло время идти в ресторан, Коди проводил туда Рут и Эзру. Он провел без движения долгий томительный день, в основном наблюдая за жизнью других людей, и сейчас ему хотелось размяться. С самого утра дождь то лил, то прекращался, на тротуарах стояли лужи. Рут не пропускала ни одной. Шлепал напрямик. Ей это было не страшно. Она была обута в коричневые кожаные туристские башмаки. Коди не мог понять, нарочно ли она выбрала такие манеры. Что бы она сделала, если бы он подарил ей пару вечерних туфелек на высоких каблуках? Эта мысль заинтриговала его, не давала ему покоя. Он испытывал чуть ли не физическую потребность увидеть ее широкие ступни в серебряных ремешках. Необъяснимо, почему-то он так хотел завладеть ее огромными ручными часами с черным циферблатом и множеством тонких делений. В таких часах можно погрузиться на дно морское. Стальной растягивающийся браслет свободно болтался на ее костлявом запястье. Эзра захватил с собой грушевую локфлейту и всю дорогу, серьезный, сосредоточенный, полузакрыв глаза, наигрывал тифтельку рыбную. Прохожие смотрели на него и улыбались. Рут то подпевала ему, то уходила в свои мысли. Наконец Эзра засунул флейту в карман своей поношенной клетчатой куртки, и они с Рут стали обсуждать меню. «Хорошо, что сегодня блюдо с рисом», — говорила Рут. «Для арабских семей рис — такая радость». Она пригладила пальцами свои непокорные рыжие волосы, и Коди почувствовал, как она прильнула к Эзре Когда тот обнял ее и притянул к себе. Она носилась по ресторану вихрем, а Эзра словно витала в облаках, когда готовил еду, то снимал пробу, то погружался в раздумье. Другие повара, по мнению Коди, все как один неудачники, бестолково бродили по кухне. А Рут нападала, налетала на продукты, словно сражалась на поле боя. Она отвечала за куриное рагу и что-то наподобие картофельных оладий. Коди наблюдал за ней из угла. Вроде безопасного места. Однако повара, тем не менее, поминутно натыкались на него. «Где ты училась тряпать?» — спросил он Рут. «Нигде», — ответила она. «Это готовится в наших краях? Попробуй», — резко сказала она, протнула вилкой кусок и подала ему. «Не могу», — отказался он. «Почему? Я сыт». Он и вправду насытился ею. Весь день впитывал ее в себя, пожирал. Каждое ее угловатое движение. То, как она гремела крышками кастрюль, как стряхивала головой, все это питало его. Он был просто счастлив, когда, разглядывая ее узкую спину, вдруг заметил, что она носит майку, трикотажную майку из тех, какие он помнил с детства. Под клетчатой ковбойкой виднелись даже швы на майке. Он бережно запечатлел этот факт в памяти, чтобы любовно вернуться к нему, когда останется наедине с самим собой. Ресторан открылся и начал мало помалу заполняться посетителями. Высокая улыбающаяся женщина, метр-дотель, рассаживала всех в одном конце зала, словно брала под свое крыло. «Садись куда хочешь», — сказал ему Эзра. «Я принесу тебе что-нибудь из стрипни, «Я не голоден, честное слово». «Он сыт». Рут будто выплюнула эти слова. «Чем же ты тогда займешься? Тебе здесь, наверное, скучно?» «Нет-нет, мне интересно», — сказал Коди. Ему был виден обеденный зал. Люди за столиками жевали, глотали, пили, прикладывали салфетки к губам, отламывали кусочки хлеба. Непонятно, как Эзра мог растрачивать на это свою жизнь? Когда первые хлопоты остались позади, Рут и Эзра уселись посреди кухни за чисто выскобленный деревянный стол, и Коди присоединился к ним. Эзра отведал куриного рагу, приготовленного Рут. Она закурила коричневую сигаретку и откинулась на стуле, наблюдая за ним. Запах у сигаретки был такой, будто пригорает что-то случайно выплеснувшееся в духовке или прилипшее к дну кастрюли. Коди, сидевший напротив Рут, впитывал в себя и этот запах. «Ты бы поел, Коди, а?» — уговаривал Эзра. Но Коди только качал головой, не в силах расстаться с дымом сигареты Рут, заполнявшим его грудь. То и дело появлялись другие повара некоторые, оставив на маленьком огне свои горшки и кастрюльки, присаживались за стол перекусить. Подошел Эзрин, старый друг Джоссая. Теперь это был солидный мужчина в белом на халате и завел с Рут разговор о яблоках, которые надо было почистить. Рут собиралась печь пирог. Коди ничуть не интересовал яблочный пирог Рут, но его завораживала ее бесцеремонная, грубоватая манера разговаривать. Упершись локтем в бок, Рут держала сигарету между большим и указательным пальцами. Потом она наклонилась вперед, что-то обдумывая. Под сдвинутыми бровями глаза ее были такого бледно-голубого цвета, что Коди прямо ахнул. Они ушли из ресторана еще до закрытия. Эзра сказал, что Джоссе все запрет. Они выбрали кружной путь по тихой улице с односторонним движением, чтобы проводить Руд до дома, где она снимала комнату. Эзра поднялся с ней на крыльцо. Коди ждал его на тротуаре. Глядя, как Эзра поцеловал ее на прощание, Коди не без удовлетворения отметил, что поцелуй был неловкий. Эзра вернулся совершенно счастливый и неуклюже зашагал рядом. «Ну скажи, ведь правда она необыкновенная? Правда в нее можно влюбиться?» «Хм... Мне надо хорошенько порасспросить тебя. Я хочу по-настоящему заботиться о ней, но не знаю как. А вот, например, страхование жизни и разные другие вещи. Ведь от мужа многое зависит, Коди. Ты поможешь мне разобраться?» «С удовольствием», — пообещал Коди. «Вполне искренне». Он был согласен на все, лишь бы приблизиться к ней. Эзра постепенно успокоился, хотя все еще походил на человека, у которого внутри все бурлит от радости. Он напевал обрывки каких-то мелодий. А возле самого дома, когда они проходили мимо темных зданий, обитатели которых давным-давно спали, что же он сделал? Вынул из кармана свою проклятую флейту и задудел. Коди готов был провалиться сквозь землю. Зла не хватает. Опять это тефтелька рыбная. Как это похоже на Эзру, — подумал Коди. Даже его любимая песенка и та — рецепт рыбного блюда. Он молча шел рядом в надежде, что кто-нибудь вызовет полицию или, по крайней мере, распахнет окно и крикнет «Эй, ты, заткнись!» Но никто этого не сделал. Эзре везло, как всегда. Счастливчик. Всеобщий любимец. Дудит ночью среди улицы и хоть бы хны.